Мартин вынимает из ножен меч и передаёт Веронике. Она подходит к караколю и вкладывает меч в его руки. Караколь приподнимается, садится и сладко позёвывая, протирает глаза. Караколь, смотрите! Караколь очнулся. Он жив. Тише, горожане! Что это? Сколько народу на площади? Разве сегодня праздник? Праздник, караколь! Майский день! А ведь верно. Я совсем забыл. Как же это я заснул посреди площади. Видно, ты сегодня сильно устал, караколь. У меня и сейчас ещё в глазах мутнеет, и в ушах звенит. Мне кажется, что я видел какой-то хороший сон. Сегодня все наши сны сбылись, караколь. Смотри, ворота замка открыты. Гелиом в плену. Мы свободны. А где наместник? Разве ты не помнишь? Караколь. Помню, только не знаю, что было наеву, а что во сне. Маленький Тимоле вытащил меня из ямы. Это было наеву. Спасибо, маленький Тимоле. Ну что ты, Караколь? Тогда я побежал к башне молчания, показал им перстень с печатью, и они отпустили Мартина и оружейников. И это было наяву. Спасибо, друг Караколь. Полно, Мартин, потом! Потом ты спас меня, Караколь. И это тоже было наяву. Да. А потом... Потом я уснул. Долго же я спал. Вы тут и город успели освободить без меня. И Гильома взяли в плен. Пощадите меня! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Мая жизни! Ещё может вам приходиться. Твоя смерть нам нужнее. Отведите его и Мушеронов в тюрьму до да заприте покрепче. Гельйома и Мушеронов уводят. Да здравствует вольный город мастеров! Смотрите, смотрите! Это не он, это не Каракол. А кто же я? Вы что, не узнаёте меня? Караколь, а где же твой горб? До сих пор был при мне, а сейчас? А сейчас его нет, как и не бывало. На мете написано: "Согнутого выпрямляю". Вот он тебя и выпрямил. Как он переменился, наш Караколь? Какой стал красивый. Переменился? По-моему, он всегда был такой. Правда, Вероника? Он всегда был такой, да не все это видели. Ну что, караколь, всё вышло, по-моему, и горба у тебя нет, и красив ты, и счастлив, и женишься на первой красавице в городе. А пойдёт ли она за меня, первая красавица? Уж если я говорю, что пойдёт, так пойдёт. Правда, Вероника? Не знаю, пойдёт ли за него первая красавица, а я бы пошла. Ну теперь слово за вами, мастер Феррен. Каракол был мне другом в печальные дни. В счастливый день я рад назвать его сыном. Пусть же день нашего освобождения будет днём свадьбы Караколя и Вероники. Толпа кричит: Да, здравствует караколь и Вероника. В воздух летят шапки. Мастера и подмастерья, 3 дня тому назад нам запретили встречать майский праздник на этой площади. Так кто это запретил, лежит в могиле. Это судьба всякого, кто захочет отнять у нас свободу и честь. Берегите их, друзья. дороже их нет ничего на свете. А теперь давайте справлять наш праздник. Зажигайте огни, несите сюда наши цеховые знамёна, пусть музыканты не жалеют сегодня ни своих рук, ни щёк, ни струн, а караколь пускай споёт нам. Ты споёшь караколь? Я бы спел, да боюсь, не разучился ли? Разве может караколь разучиться петь? Ты пел тогда, когда весь город молчал. Неужели ты будешь молчать, когда весь город поёт? Спой, караколь, без твоей песни нам и праздник не праздник. Что ж, попробую. Спою о вас, о себе и о своём вчерашнем горбе. Слушайте и подпевайте. 12 месяцев в году. Считай или не считай. Но самый радостный в году. Прекрасный месяц май. 12 месяцев в году. Считай или не считай, но самый радостный в году. Прекрасный месяц май. Пускай наш город до утра поёт и веселится, трубите в трубы мастера, пляшите, мастерицы. Счастливая судьба У вас и Караколя И он избавлен от горба И вы, друзья, на воле Когда-то двое горбунов на этом свете жили Один, как видите, здоров, другой Лежит в могиле Месяц в году, считай, но самый в году, месяц май